Какая мать станет нервничать перед встречей с собственной дочерью? Брэда пытается убедить себя, что просто взбудоражена, и это правда, конечно. Но еще она нервничает, определенно нервничает. Она хочет, чтобы сегодня все было идеально, ведь многое может пойти не по плану. Прошло четыре года с тех пор, как они виделись в последний раз, с тех пор, как Энни поссорилась с отцом и уехала из дома, отменив свадьбу. Бреда не выдержит, если они снова поругаются. Она так и не выяснила, что именно было сказано в пылу того спора, но она знала своего мужа достаточно хорошо, чтобы догадаться, что, услышав, что он вот-вот потеряет любимого будущего зятя, Конор, видимо, бросил дочери очень обидные и необоснованные обвинения. Когда Конор выходил из себя, это всегда было ужасно но в тот раз он впервые всерьез разозлился на одну из своих девочек. Потом он отказывался обсуждать тот случай даже с Брэдой. Но не вернулась домой. Это единственное, что имеет значение. На всякий случай Брэда серьезно предупредила Конора, чтобы тот вел себя потактичнее, но, честно говоря, она видела, что он и сам нервничает. Он обожает обеих своих дочек. Но иногда просто не может с собой ничего поделать. Он не самый вежливый человек, и это еще слабо сказано. Поэтому она с ним все тщательно обсудила: Не должно быть ни разговоров о кавалерах, ни упоминаний о свадьбе, которой не было, ни назойливых вопросов. Ей бы хотелось добавить и не пей слишком много, но это только испортило бы ему настроение. Придется самой за этим проследить. Если вечер пройдет гладко, это станет хорошим началом. Шаг за шагом напоминает она себе: Энни слишком похожа на отца, думает Брэда, вот в чем проблема. Только Энни унаследовала от Конора его лучшие черты, его необычный цвет глаз и волос, его обаятельную манеру общения, его энергичный живой ум. Но Конор ленив и зависим от внимания и лести окружающих, а не трудолюбиво и самостоятельна. И пока, слава богу, если дочь чем и страдает, так это трудоголизмом. Нет, в этом отношении ей следует беспокоиться не о Бене, а о Ди и ее муже Джоне. Они тщеславны. Но не время сейчас думать о Ди. Сегодняшний вечер посвящен Энни. Ужин должен пройти гладко, чтобы прошлое, наконец, осталось в прошлом. Она проверяет стол в последний раз и придирчиво осматривает Конора, который чувствует себя неуверенно, надев свой лучший темно синий костюм и новую рубашку. «Нормально?» — спрашивает он. Очевидно, он тоже волнуется. «Отлично», — говорит Брэда. «Ты выглядишь очень... импозантно». Неожиданный комплимент вызывает на его лице улыбку, но это правда? Он по-прежнему красивый мужчина, хотя и немного постаревший, как и она сама. «Ты прекрасно выглядишь, Брэда», — говорит он, протягивая руку к костылю. Раздается звонок, заставляя их обоих подпрыгнуть. «Ты откроешь?» — осторожно спрашивает он. «Мы откроем», — говорит она. Это будет прекрасный вечер, и мы насладимся каждой минутой. Она внезапно очень ясно осознает, что пытается успокоить не только мужа, но и саму себя. И они вместе идут встретить дочь, вернувшуюся домой.